Самые хвостатые животные. Как и любой орган, хвост в жизни животных тоже выполняет немало важных функций, порой самых невероятных и экзотических. И по своим размерам хвосты также бывают и короткими, и длинными, и очень длинными. Хорошие результаты в этой номинации имеют несколько видов животных. На б е з у с л а в н ы м лидером является петухи породы анагадори, что в переводе с японского означает курица с длинным хвостом. А о том, что хвосты у этих петухов и впрямь могут быть очень и очень длинными, говорит уже тот факт, что хвост считается коротким, если не достигает длины семь с половиной метров. Самый длинный хвост имеет длину более тринадцати метров. Но этот результат получен в искусственных условиях, поэтому его ценность не столь высока, как у тех животных, которые вырастили свои длинные хвосты в естественной среде. И хотя их результаты значительно скромнее, тем не менее и они впечатляют. Аколь мы начали разговор о самых хвостатых существах с птиц, то, наверное, время вспомнить Павлина с его о слепительным по красоте и богатству красок. глазчатым хвостом. Правда, у павлина это не хвост, а шлейф. Он образован верхними кроющими перьями, длина которых около 160 сантиметров. Но это все-таки не рекорд, поскольку у фазана Рейнера хвост достигает в длину 173 сантиметров. Живут эти птицы в глухих лесах Малакки и Вьетнама. Среди млекопитающих самый длинный хвост у трехпалого полутушканчика. Этот зверек своеобразный у н и к у м в царстве животных. Во-первых, это самый маленький грызун на планете. Его вес всего три грамма, а средняя длина около пяти сантиметров. Во-вторых, хвост этого создания достигает порой д в а т и пяти сантиметров, что в пять раз длиннее его тела. Обитает же этот удивительный зверек в Афганистане и Пакистане, а вообще в Средней Азии и Китае встречается 25 разновидностей этого крошечного животного. В два раза длиннее тело и хвост у большого летающего п о с з у м а При длине тела 25 сантиметров хвост у зверька вырастает до 50. Длинный хвост имеют и некоторые виды ящериц. А долгохвостки вообще являются претендентами на рекордные результаты в этом виде соревнований. У этих мелких рептилий длина хвоста может превышать длину тела от двух до пяти раз. Широко распространены долгохвостки в Японии, на дальнем востоке, в большей части восточной и юго-восточной Азии и в Индонезии. Как правило, у них скромная окраска, состоящая в основном из коричневых или бурых тонов, часто с темными и светлыми полосками по бокам и темными пятнами. Эти ящерицы ведут в основном наземный образ жизни, хотя некоторые виды хорошо перемещаются и в кроне деревьев. Вообще-то хвост практически у всех ящериц – это не просто придаток тела, он выполняет много разных функций. А потому играет важную роль в жизни этих р е п т и л и й Так широко известна такая уникальная, свойственная ящерицам особенность, как аутотомия – способность избавляться от хвоста, который спустя некоторое время опять отрастает. Кроме того, хвосту ящериц широко используется при лазании, плавании, в свадебных турнирах и в территориальных сражениях. А еще он служит резервуаром. В котором животное накапливает жир. Но есть у хвоста ящерицы еще одна функция. Он помогает ей поддерживать определенный поведенческий статус. Обычно одни ящерицы доминируют над другими. И если какая-то ящерица теряет хвост, иерархические отношения между отдельными особями в группе изменяются. Такие животное утрачивает лидерство. И могут восстановить свой статус лишь после регенерации хвоста. Но, коль мы упомянули об аутотомии у ящериц, наверное, есть смысл рассказать об этом явлении и у саламандр, которые, чтобы спастись от хищников, тоже используют эту защитную реакцию. В большинстве случаев отбрасывая хвост, рептилии стремятся не просто оставить его в пасти хищника и убежать. а привлечь внимание последнего именно к хвосту, поэтому в этих обстоятельствах очень важно, чтобы хищник бросился в первую очередь на хвост, а не на животное, оставшееся без него. Как раз по этой причине т е р я е м ы й животными хвост очень часто и м е е т яркую окраску, может совершать автоматические движения и даже способен издавать звуки, как, например, у цинковых гепконов. Но оказывается. Для некоторых хищников привлекательным может быть и сам запах хвоста. Именно такая особенность характерна для саламандр, хвост которых для хищников более привлекателен, чем само животное. А это значит, что отброшенный саламандрой хвост значительно повышает ее шансы остаться в живых. А у саламандры э н с а т и н ы эшшельца хвост нашпигован еще и ядовитыми железами. И как только возникает серьезная опасность, амфибия поднимает свое оружие вверх и, как скорпион угрожающий, поводит им из стороны в сторону. Конечно, такая игрушка многих напугать может. Не менее оригинальны хвосты и гремучих змей, многие из которых обзавелись своеобразными погремушками на конце хвоста. По этой причине этих змей и называют гремучими. Треск, стрекотание, шипящие жужжание — такие или почти такие звуки издает этот орган, когда змея в быстром темпе до ста раз в секунду начинает им размахивать. И этими звуками змея, скорее всего, предупреждает возможного врага своем присутствии. Образуется хвостовая погремушка в процессе взросления змеи. Прилиньки из последнего. Одевавшего конец хвоста лоскута кожи с б р о ш е н н о й при второй, а затем и при всех последующих линках ь образуются кольца. Твердыми сферами нарастают эти остатки кожи друг на друга, частично вкладываясь один в один, как стопка перевернутых чашек. Растущая змея по три раза в год линяет и одновременно умножает число погремушек на конце хвоста. По их числу, как по годичным кольцам у дерева, можно было бы рассчитать возраст змеи. Но рептилии во время своих путешествий по окрестностям много чашечек теряет, хотя и держит хвост приподнятым. Поэтому погремушек в хвосте змеи обычно 6-8, и з р е д к а 10-12. д в е н а д ц а т ь Рекорд был установлен в неволе – двадцать девять погремушек. Хвосты, между прочим, служат не только в качестве с р е д с т в защиты или предупреждения, но и языком общения. И именно с помощью хвоста общаются между собой суслики, с п е р м а т о ф и л у сбичей, проживающие колониями. Но об этом более подробно будет рассказано в другом месте. А вот лемуры, предпочитающие жить колониями. При приближении врага натирают свои хвосты зловонным секретом и, придав им вертикальное положение, размахивают ими словно дубинками. Подобную войну запахов устраивают и двое претендентов на сердце самки. Они быстрыми движениями натирают свои хвосты запястным секретом, а затем машут ими перед о с к а л е н н ы м и п а с т я м и соперников. Это своеобразная дуэль. Сопровождается также х р ю к а ю щ и м и кашляющими, булькающими звуками. Но как правило, эти демонстрации силы заканчиваются миром. Минут через двадцать один из соперников, не выдержав прессинга, покидает ристальщи. Хвост у гиппопотама устроен наподобие пропеллера и поэтому может довольно быстро вращаться. И включает бегемот свой прибор тогда. Когда выбрасывает экскременты, он пропеллером измельчает их и рассеивает по сторонам. И, видимо, не придумав ничего более оригинального, использует гипопотам это свое умение и в самых торжественных случаях своей жизни. Встретив на пути очаровательную незнакомку, самец приветствует ее тем же л и х и м разбрызгиванием экскрементов. И самка на эти действия кавалера совсем не обижается. Наоборот, если он ей симпатичен, она приветствует его тем же жестом. На этот жест становится также знаком устрашения или вызова на бой, если встречаются два соперника. А североамериканский древесный дикобраз урсон использует колючий хвост в качестве дубины, удар которой нередко становится для хищника смертельным. Дело в том, что после удара колючки из хвоста впиваются в тело врага и со скоростью один миллиметр в час продвигаются все глубже и глубже, нередко добираясь до сердца или другого важного органа. Ульва хвост, кроме того, что украшен к и с т о ч к о й в которой спрятан шип, может стать вдруг настолько прочным, что нанесенный ему удар ломает кости животным. Бабуины же используют хвост, когда до воды ни руками, ни ртом не дотянуться. В этой ситуации они цепляются передними лапами за корень или сук и тянутся, что и силы хвостом до заветной влаги. А когда окунут его, вылезают из воды и быстро сосут, пока хвост не высох на африканской жаре. Пьют бабуины мало, три-четыре стакана в день, поэтому за несколько ходок полне удовлетворяют свои потребности. Оригинальным хвостом обзавелись футлярахвостые летучие мыши. Оказывается, длинный хвост этих животных может убираться в особую полость, как в ножны или футляр. А африканских колючих мышей хвосты обламываются так же, как у ящериц. У крыс же... Хвосты являются причиной появления невероятного уродства так называемого крысиного короля, когда шесть, двенадцать, а порой и сразу тридцать крыс намертво связываются хвостами в один клубок. Разумеется, двигаться такая уродливая структура не может. Каждое животное тащит ее в свою сторону, но тем не менее от голода она не умирает. Явление это очень редкое, по крайней мере. Всего с 1564 по двухтысячный год в мире найдено и описано шестьдесят крысиных королей. Впрочем, эта цифра вряд ли дает реальную картину, так как многие случаи могли нефишироваться, а особенно в Средние века. Существует несколько версий, объясняющих появление этого феномена. Так, согласно одной из них, появляется крысиный король в том случае, Когда родившиеся крысята находятся в тесных норах, ведь у малышей в это время хвостики очень гибкие и липкие, и когда крысята копошатся в темноте, хвостики настолько перепутываются, что разъединиться уже не могут. Этого безусловно не случилось бы, если бы хвосты стремительно не отвердевали, утрачивая свою гибкость. А когда же крысята стремятся освободиться из ими же созданной ловушки, Они еще крепче стягивают узлы. Таким образом, животные на всю жизнь становятся пленниками своих хвостов. Получается невиданный многоголовый зверь.